Глава 5 Ожившие скелеты из шкафа. Я не видел света в конце тоннеля. Да и тоннеля никакого не было. Зато очень хорошо ощущалась адская боль в затылке. Казалось, что сначала кто-то хорошенько ударил меня по черепу, расколов его на множество частей, а потом неумело и без особого старания сложил эти черепки вместе перепутав некоторые из них местами. Стоило только издать протяжный стон, как на лицо тут же полилась вода, и я, не раздумывая, стал жадно ловить пересохшими губами живительную влагу. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Ну, первое в нашей сталкерской жизни, как показывает многолетняя практика, совсем не обязательно, а вот со вторым и третьим сейчас было все в порядке. Открыв глаза, я попытался сесть, но удалось мне это не сразу и не без чужой помощи. Сидевший рядом танк подхватил меня под руку, придерживая и обеспокоенно осматривая. Он что-то говорил, но сквозь непрекращающийся звон в ушах совершенно ничего невозможно было понять. Я как беспомощный ребенок потянулся за фляжкой в руках напарника, но стоило только пошевелиться, как перед глазами вдруг все поплыло и мой друг превратился в размытый нечеткий силуэт. Попытка попросить у напарника воды окончилась вырвавшимся из горла глухим стоном. В какой-то момент я снова потерял сознание, провалившись в небытие. Повторное пробуждение сопровождалось обжигающей болью в шее, словно к ней прикоснулись раскаленным металлом. Я дернул было рукой, пытаясь подняться или хотя бы увернуться, но мертвая хватка танка не позволила мне это сделать. По мере того, как боль проходила, рассудок медленно прояснялся, зрение со слухом возвращалось. «Дай попить!» — прохрипел я чужим голосом. «А тебе можно?» — засомневался было друг, но я так выразительно глянул на него, что он сдался и помог мне приподняться, поднеся фляжку к губам. «Как выгляжу?» — спросил я, после того, как вдоволь напившись, лег обратно на разбросанные на полу тряпки. «Как тут анхамон?» — пошутил напарник, но я лишь болезненно скривился, попытавшись дотронуться рукой до своей многострадальной головы. «Плохо выглядишь. Тебя здорово приложили чем-то тяжелым. Удивляюсь, как черепушка-то не треснула. Я нашел тебя без сознания в одной из комнат. Ты хоть что-нибудь помнишь?» «Гретхен...» «Она была здесь!» «Так, получается, это она!» «Черт бы побрал эту сучку!» «Когда я ее найду, я...» «Я...» «Не горячись...» Лучше по порядку объясни, что произошло. И помоги мне встать. Уверен? Думаешь, лежа я способен на большее? Да кто тебя знает? Усмехнулся танк, помогая мне подняться и опереться о стену. Ну, как ты? В норме? Голова немного кружится, но в целом пойдет. Дай аптечку и начинай рассказывать. Да что тут говорит то До сих пор понять не могу как им удалось незаметно ко мне подобраться территория с крыши просматривается на раз почувствовал я неладное когда услышал шаги внизу а потом заскрипела лестница да только поздно уже было стоило только приблизиться к лестнице как кто-то прыгнул мне на спину будто снорк шухов его раздери ну а там уже такое началось их двое было одному значит удалось выбить у меня из рук пулемет а другой попытался просто вырубить Только хрен им псевдособачий, а не танк на блюдечке. Однако здоровые же быки, как его только веревка выдержала. Какая веревка? Ну, так один из них на крышу по веревке взобрался, а другой по лестнице. С разных сторон зашли, ублюдки, хотели меня врасплох взять. В общем, драка получилась знатной. Последний из них даже пистолет выхватил, отчаявшись взять меня живым. Правда, эта пукалка ему не сильно помогла, застряв рукоятью в его же черепушке. Но раз выстрелить в молоко он успел, предупредив своих, что что-то пошло не так. Выстрелов я не слышал. Значит, к тому времени уже получил свое. Короче, как только я разобрался с ними, то поднял свой пулемет и не особо таясь спустился вниз. Ты бы видел, как они брызнули отсюда во все стороны, после того, как парочка их бойцов с разбегу нарвалась на длинную очередь, как крыс из тонущего корабля. И в бой не вступили, наплевав на потери. Значит, сильно торопились. Да еще и пытались взять нас живыми. Странно все это. Я осторожно дотронулся до головы, стараясь не обращать внимания на боль. Волосы на затылке слиплись и были покрыты коркой загустевшей крови. Это не все. Танк вдруг замолчал, опустив глаза в пол и негромко добавил. Кое-кого они все же с собой прихватили. Я дернулся, словно от удара. Первая и самая очевидная мысль, словно выстрел, громыхнула в моей голове, заглушая и затмевая все остальное. Несмотря на вмиг пересохшее горло, мне все-таки удалось выдавить из себя «Форд» — вместо ответа друг кивнул. «Черт, черт, черт!» От чувства бессилия и беспомощности я ударил кулаком в стену и тут же пожалел об этом, когда, подкосившись, чуть было не упал. но «Ну зачем, Гретхин, все это?» «Хорошо, пусть она хотела поквитаться с фортом, но зачем уводить его отсюда и пытаться взять нас в плен? И откуда столько людей?» «Я думаю, тебе все это дерьмо не понравится еще больше, когда ты узнаешь, что нападающие были одеты в комбинезоны «Свободы».» Глядя на замолчавшего танка, я глупо улыбнулся, не зная, что сказать. Казалось, сердце замерев провалилось куда-то вниз. «Свобода». Черт возьми, я искренне надеялся, что хотя бы в этот раз обойдется без их участия. Многие из нас по-настоящему всей душой ненавидели этих отмороженных анархистов, что любили совать свой нос во все дела. Стоило ли говорить, что я не был исключением? Но еще никогда прежде вражда наших группировок не становилась моим личным делом. Сегодня они задели нас за живое. Сегодня они обрели в моем лице своего заклятого врага. И сегодня они пожалеют об этом. Я костьми лягу, но найду каждого, кто был здесь. «Пророк!» — позвал танк, осторожно хлопая меня по плечу. «Ты сам не свой. Все нормально. Думаешь, Гретхен знала, что мы не отдадим ей предателя, и поэтому обратилась к свободе? Все возможно. Вообще-то, если честно, знаешь, я уже запутался» чтобы все было как прежде, чтобы я, ты, механик и Форд, чтобы вместе». «Я сейчас заплачу», — донеслось до нас, и мы одновременно вскинули головы, удивленно смотря на замершего в дверном проеме человека. Он очень сильно изменился. Бледное осунувшееся лицо, измазанное грязью вперемешку с кровью, не сразу позволило нам узнать его. Сутулившись, опирающийся одной рукой о дверной косяк, он казался гораздо меньше ростом, да и без прежней боевой выправки и гордо поднятой головы сталкер больше напоминал бойкого пенсионера, нежели настоящего бойца, каким был раньше. Но чего было у него не отнять, так это горящих ненавистью глаз и выразительного испепеляющего взгляда. Он усмехнулся своей прежней победоносной улыбкой, правда в его нынешнем состоянии она казалась жалкой подделкой. — Рады видеть тебя живым, Хантер, — произнес я, глядя на стоящего передо мной ожившего мертвеца, совсем не похожего на зомби. — Извини, бить об землю челом не могу, мне и так его уже кто-то чуть не пробил. — Покажи мне этого человека, я отблагодарю его! — наш старый знакомый вскинул левую руку, направляя в мою сторону зажатый в ней пистолет. От резкого движения он скривился от боли, тронувшись свободной рукой до правого бока, на котором отчетливо виднелись свежие следы крови. От моего взгляда не ускользнуло и то, что на левой ноге Хантера была оторвана штанина, а его голень распухла и приняла нездоровый синеватый цвет. Наверное, наш воскресший друг не смог бы стоять ровно, если бы на больной ноге не был надет странный металлический корсет, который время от времени издавал тихое жужжание. Хантер, тебе нужна медицинская помощь. «Спасибо за беспокойство. Я непременно окажу ее себе, как только пристрелю вас!» Мужчина облизнул растрескавшиеся губы и хищно улыбнулся. «Что ж за день-то сегодня? Все хотят нас убить. А как же иначе? И твоих дружков я бы с удовольствием пристрелил. Но уж больно их много. Да и слишком резво они убегали. Мне за ними не угнаться. Ты видел убегающую отсюда группу людей? У тебя проблемы со слухом?» Хандер хохотнул, перекладывая пистолет из дрожащей левой руки в правую. «Это хорошо. Значит, сил нашего Рэмбо не так уж много. Кстати, впервые вижу, чтобы долг работал со свободой. Хотя, наверное, крысам, желающим поживиться за чужой счет, легко найти общий язык. Но не волнуйтесь, до ваших сообщников я еще доберусь. Долго скучать в аду не придется». «Разве это были не твои друзья? Свобода?» «Пророк, ты сошел с ума, чтобы я сотрудничал с этими беспредельщиками! Похоже, твоей черепушке впрямь досталось!» «Ну тогда как ты нас нашел? Откуда?» «Что? Правда не можешь догадаться?» «Ты меня разочаровал, парень!» «Конечно, снимая с потенциального трупа ПДА, ты не подозреваешь, что в будущем он может отследить сигнал и вернуться за своим имуществом!» «Внимательней надо быть, пророк!» «При тут мы?» Я понемногу уже стал понимать смысл происходящего, но для полной уверенности было необходимо, чтобы сам Хантер подтвердил мои опасения. Твой ПДА находится у твоей подруги, что ушла отсюда в сопровождении свободы. Моя единственная подруга была моей законной женой и умерла при родах моей дочери очень давно, так что не богохульствуй, если не хочешь, чтобы я поскорее наделал в тебя лишних дырок. Свини, если задел твои чувства, «Ну, тебе лучше знать, кто для тебя твоя Гретхен!» «Какая, к черту, Гретхен!» Высокая, стройная девушка с черными волосами чуть ниже плеч и прекрасными голубыми глазами, обладающими чудовищной завораживающей силой. «Мне жаль тебя разочаровывать, пророк, но у меня нет постоянной девушки в зоне. Я не припомню то, что ты только что описал». «Подожди! Ты что, хочешь сказать, что вас поимела баба?» Хохотнув, произнес Хантер, до которого стал доходить смысл сказанных мною слов. «Черт возьми, если это так, то я с удовольствием познакомлюсь с этой ведьмочкой!» «Зря радуешься. Она оставила в дураках не только нас, но и тебя». «Э, нет, пророк. Я, конечно, знал, что ты попытаешься выйти чистым из воды, свалив всю вину на другого. Но не думал, что придумаешь нечто настолько грандиозное. тебя книжки писать надо». Гретхен действительно существует, это не плод моей фантазии. И прямо сейчас она удаляется на юг с нашим другом и твоим ПДА. Ты что, не помнишь, как ты истекал кровью, а она снимала тебя на камеру там, в том самом здании, куда ты бежал после нашей встречи? А я думал, это ты светишь мне в морду фонариком, желая насладиться своим триумфом. Ты угодил в ее засаду. Мы видели это видео собственными глазами, Гретхен сама нам его показала. Она сначала подстрелила тебя, а потом, прикинувшись твоей девушкой, столкнула нас лыбами. Сейчас эта стерва вместе со свободой уходит в неизвестном направлении, а мы с тобой собачимся здесь, вместо того, чтобы помешать им закончить начатое. Я не выдержал и сорвался на крик, меня всего уже колотило от происходящего. Порочить языком было неимоверно тяжело, ноющая тупая боль разламывала голову, усиливаясь с каждым произнесенным словом. «Красиво излагаешь. Прям детектив целый в антураже зоны. А ты у нас, получается, местный Шерлок Холмс?» «Только что-то мне подсказывает, что ты просто оставил часть своих людей в засаде перед нашей встречей. Они и подстрелили меня, когда я попытался бежать. А после вы почему-то повздорили. Они вырубили тебя и бросили подыхать. Сейчас же ты пытаешься вешать мне лапшу на уши, спасая свою продажную шкуру». «Хватит!» Хантер перевел пистолет на молчавшего до этого момента танка. «Ну а вы что нам скажете, доктор Ватсон?» «Обещаю, если расскажешь всю правду, то убью тебя быстро и безболезненно!» «Ну!» «А не пойти ли тебе на хрен произнес напарник, озвучив довольно интересное предложение. Лицо Хантера исказило гримаса ненависти. Наверное, у него просто сдали нервы, потому что в следующую секунду он выстрелил, целясь моему другу в голову. Точнее, попытался выстрелить, но вместо громкого «Бабах!» пистолет издал лишь сухой щелчок. Мы не стали испытывать судьбу, кинувшись в разные стороны. Точнее, кинулся мой напарник, а я лишь сделал пару шагов и понял, что сейчас просто-напросто упаду. Голова закружилась, весь окружающий мир вновь потерял четкость, расплывшись в непонятные образы. Скользнув рукой по поясу, я нащупал холодную рукоять ножа, единственный оставшийся при мне оружие. Не совсем понимая, что происходит, я метнул нож в размытый силуэт, стоящий слева от дверного проема, сразу же покачнулся, еле устояв на ногах, обессиленно опираясь о стену и закрыв глаза, перед которыми плыли ослепительные яркие круги. Попытался оглядеться, но ничего не получилось. Зато отчетливо расслышал как над самым ухом что-то громыхнуло, и я полетел на пол от чудовищного толчка в спину. Тут же кто-то ухватил меня за шиворот и не особо церемонясь протащил пару метров. «Бежи смирно!» – расслышал я крик танка сквозь грохот пулемета. «Дай пистолет!» – послышался звук передергиваемого затора, и комнату вновь заполнили выстрелы. Я почувствовал, как что-то тяжелое, покатившись по полу, ткнулось мне в бок. Рукоядь пистолета привычно легла в ладонь, пальцы сами по себе сняли оружие из предохранителя. «Танк, где он?» а два часа. Я скажу, когда». «Давай!» Раздался оглушительный по силе взрыв, почти сразу же загромыхал пулемет танка. Я вскинул вверх руку с пистолетом и выпустил всю обойму. Целиться в моем состоянии все равно не имело никакого смысла. После почти вслепую сменил обойму и повторил все вновь. «Успокойся, ковбой, а то еще меня зацепишь!» «Не дергайся!» Расслышал я совсем близко голос друга почти сразу же почувствовал уже привычный укол в плечо. «Черт возьми, я в тебя уже, наверное, литр этой дряни вколол! Может, это у тебя от передозировки, а? Наркоман недоделанный!» «Очень умная мысль», — огрызнулся я, потирая плечо. Что бы там ни говорил танк, а препараты действовали быстро, и уже вскоре общая размытая белая пелена перед глазами стала распадаться на отдельные образы и силуэты. Неведомый слепящий источник света угасал, давая возможность не жмуриться и не моргать. Последним в мое видение мира вернулась четкость, я, наконец, смог оглядеться и понять, что лежу на полу за частью обвалившейся кирпичной стены, бывшей некогда перегородкой в большой просторной комнате, Только сейчас ко мне пришло осознание, что вокруг воцарилась тишина, и лишь воздух, в котором отчетливо чувствовался запах пороха и кружилась поднятая пыль, напоминал о недавнем бое «Что с Хантером?» – приподнявшись на локтях, спросил я танка, деловито перезаряжающего свой ручной пулемет. «Мертв!» – отозвался друг, кивая куда-то в сторону. «Благодаря тебе!» «Я попал в него?» «Ну, это как посмотреть!» — хохотнул напарник, помогая мне подняться и поддерживая под руку. «Пойдем, ты должен это видеть!» Опираясь о плечо друга, я осторожно обошел полуразрушенную стену и оказался в той самой комнате, где и произошла перестрелка. Тело сталкера, лежащее в противоположном углу, заметить было несложно. Его местонахождение выдавал то и дело повторяющийся странный механический звук. Мне многое пришлось повидать в зоне, и страшной я бы эту картину не назвал, скорее немного жуткой и... комичной. Да-да, самый настоящий черный юмор. У Хантера практически полностью отсутствовала голова, очевидно снесенная меткой пулеметной очередью, что диагонально пересекала половину туловища. Но это было далеко не самым примечательным. Конфуз заключался в том, что труп шевелил левой ногой, закованный в металлический корсет, то и дело сгибая и разгибая ее в коленном суставе, словно пытался отползти от нас подальше. Еще не видел, какой он тут чечетку начал бить, когда ты ему ножом попал в эту самую хреновину на ноге. Вообще-то я целился в туловище. Ну так и на старуху бывает проруха, и на старика. Но нет худа без добра. Судя по тому, как Хантер вел бой с такими травмами, он неплохой боец. Кто знает, как бы все обернулось, если бы ты так удачно не метнул нож. Да, завалить этого ублюдка даже пляшущим было чертовски трудно. Он не ублюдок, а простой сталкер, оказавшийся не в то время и не в том месте. Влез в чужую игру, что ведется по жестким правилам, и она с легкостью раздавила его, перемолов кости в труху, оставив лишь ошметки радиоактивного мяса. И нас с тобой она когда-нибудь проглотит, и не подавится, еще помянешь мои слова». Я приблизился к Хантеру и, осторожно присяв рядом, снял с его руки ПДА. Потом поднял свой лежащий неподалеку нож и сильным ударом вогнал его в странный протез, прекращая этот затянувшийся цирк. На этом мой интерес к несостоявшемуся не то союзнику, не то врагу иссяк. Теперь уже навсегда. Я активировал ПДА Хантера и, немного повозившись с нехитрым паролем, наконец-то попал в вожделенное главное меню. Танк, с интересом наблюдавший за мной, приблизился и, заглянув через плечо, пробасил на самое ухо. «Что-то интересное! Зачем тебе все это?» «Ищу наших друзей!» Хантер сказал, что смог запеленговать сигнал своего ПДА, который сейчас должен быть либо у Гретхен, либо у командира их группы. «Есть!» Я кивнул на экран, на котором замигал красный курсор, медленно удаляющийся на юго-запад. Сейчас заветный ПДА с неведомым владельцем находился уже почти у самой границы армейских складов. Резвые же они. Почему-то я совсем не сомневался, что Гретхен шла сейчас вместе с отрядом. Кажется, у нас вновь намечалась жаркая встреча. Подожди, пророк, но если Гретхен вместе со Свободой, то почему они не идут в темную долину? Ведь вот тут, на юго-западе. Напарник ткнул пальцем в сенсорный экран, и умная электроника тут же увеличила выбранный квадрат. «Есть прекрасный и довольно безопасный путь, огибающий наши территории!» Не «Нет, танк, здесь кое-что похуже. Они не бегут, а наступают. Движутся к диким территориям с целью вернуть то, что изначально им не принадлежало. И нам придется сделать все, чтобы им помешать».